А когда услышал выстрелы, то решил поскорее убраться оттуда. — Вы хоть обыскали его? — Да. — Ну и что? — Ничего, никаких улик. — Хм, а кот? Ты только посмотри на его мерзкие усы. Не думаю, что даже по самым мерзким усам кота судья возьмется определить вину его хозяина. — Это моя вина, Джек. Не расстраивайся, мы проследим за этим велосипедистом. — А мы за котом! — черепнул Чик. Велосипедист тихо свистнул, кот спрыгнул с забора прямо на багажник. Они развернулись и смылись. — А почему шесть гробов? — тоненько пискнул Микки. — Я слышал только три выстрела. — Я говорил вам, что эти парни умеют хорошо стрелять. Ни один из них, как видите, не промахнулся. — Да уж, — черепнул Чик, — если бы они меня заметили... — Чик был совсем рядом с ними, ближе всех. И вообще, Джек, если честно признаться, то главный герой всей этой операции — Чик, — сказал Джерри. И весело добавил, — спасибо тебе, Чик, за то, что ты такой храбрый и умный. А Чик также весело ответил, — не стоит благодарности, Джерри, все это я купил себе совершенно бесплатно. Все рассмеялись. — Фи, — поморшился Джек, — смеяться на кладбище — дурной тон. — Поехали, поехали. — Вы не подбросьте меня до моего подвала, — Рубка спросил мышонок. — А нас на нашего чердака? — весело чирикнули воробьи. — А тебя, Джерри? — Я с тобой, Джек. — Ну, значит, и я с тобой. И Джек включил все мигалки, какие только были, на его роскошной полицейской машине. Глава 17 Встать, суд идет. Редкий случай. Все завтракали вместе, дружно и почти весело. Каша всем, гренки с вареньем, Майклу и Анне, орехи Джерри. «Моя популярность растет», — сказал Майкл. «Вчера мне звонил главный судья и просил разрешения прийти на мою проповедь». Хе, «А разве, чтобы прийти на твою проповедь, надо спрашивать разрешение?» — удивился Джерри. «Хм, «Конечно нет. Думаю, что это знак особого уважения. Вероятно, судья хочет узнать, прав ли был Христос, когда говорил «Не судите и не судимы будете». Все засмеялись, а Майкл добавил, «Это хорошая идея, Джерри. Если он придет именно на эту тему, я и прочту свою проповедь». «Странное совпадение, Майкл», — задумчиво произнесла Анна. «Вчера к нам в госпиталь секретарь суда приводил на осмотр своего совершенно здорового ребенка». Джерри насторожился. Он обожал счастливые совпадения, а в несчастные не очень-то верил. Он считал, что счастливые совпадения происходят как-то сами собой, а несчастные совпадения всегда кем-то организовываются». «Он тебя ни о чём не спрашивал?» — поинтересовался Джерри. «Не помню. Ах, да, он, кажется, спросил меня о чём-то... о чём? Вот, он спросил, если бы кто-нибудь из ваших близких совершил безнравственный поступок, я сразу ответила ему, что в таком случае он тут же перестал бы числиться в списке моих близких. Джерри, интересно, у попугаев есть свой суд?» «Нет, Анна, нас судят наши ошибки». Зазевался на земле, пропал, залетел в огонь, пропал, не увидел натянутую сеть, пропал. — Ну, один суд — это еще можно как-то вытерпеть, — уныло протянула Анна. — У нас их целых два. Первый суд приговаривает тебя к наказанию законом, а второй — к мукам совести, к вечному рабству перед тем, кого ты когда-то обидел. — Ой, что это мы сегодня начали так весело? Мне пора. Майкл и Анна быстро оделись и удалились по своим делам. На шкафу писал переговорник, Джерри нажал кнопку. Голос Джека приказал «быстренько прилетай». Джерри гордо выпятил грудь и важно произнес «все-таки без моей помощи вам никак не обойтись». «Боюсь ли, на этот раз тебе будет нужна наша помощь». «Хорошо», — засмеялся Джерри. «Если я чем-нибудь провинился, можешь мне врезать в лоб пару щелчков». «Тут пару щелчков не отделаешься». «А что случилось?» — встревожился Джерри. «Прилетай». Джерри влетел в окно главного пульта управления и замер на первой же перекладине. Лица полицейских были мрачнее самых мрачных туч перед самой мрачной грозой. Шериф приблизился к Джерри. «Если у вас еще не отшибла память, надеюсь, вы не забыли ваш эксперимент с химическим заводом «Олд Кемикл». «Это была всего лишь остроумная шутка», — попытался улыбнуться Джерри. «За эту шутку вам придется заплатить тремя миллионами или двумя годами за решеткой». Фирма обвиняет в нанесенном ущербе вас, вашу семью и ваших друзей. Очень сожалеют Джерри, что мы так долго были вашими друзьями. Вы ошибаетесь, сэр. Это я был вашим другом, а вы всего лишь друзьями своей любимой работы. Суд не будет вдаваться в эти подробности. А тем более газетчики. Все, этого разговора не было. Ты улетела, мы не знаем куда. В конце концов, полиция не обязана разыскивать каких-то там всяких сэр, пусть даже самых умных попугаев».